Глава восьмая. После полудня я лежала на кровати в майке и трусах и курила, открыв окно. Мучила похмелье. От Бобби никаких вестей. Сквозь окно я видела, как ветер треплет листву, и двое детей мелькают за деревом. У одного световой меч. Картина успокаивала. По крайней мере, не давала слишком уж распереживаться. Я слегка замёрзла, но не хотелось вставать и одеваться, чтобы не разрушить очарование момента. В конце концов, часа в 3-4 дня я выползла из кровати. Писать я была не в состоянии. Точнее, понимала, что сейчас могу написать лишь что-то уродливое и претенциозное. Я не так им притворялась. Я вспомнила, как умничала перед друзьями Ника в кладовке, и самой стало тошно. Я не вписываюсь в пафосные интерьеры. Меня в такие дома приглашали только из-за Бобби, которая была вхожа всюду. И что-то в ней было такое, из-за чего я на её фоне становилась невидимой. Вечером пришёл имейл от Ника. «Привет, Фрэнсис, прости за вчерашний вечер. Я вёл себя как мудак и ужасно сожалею. Я не хочу быть таким и не хочу, чтобы ты думала, будто я такой. Я правда ощущаю себя настоящим козлом. Я не должен был ставить тебя в такое положение. Надеюсь, у тебя сегодня всё нормально». Я заставила себя потерпеть с ответом хотя бы час, Посмотрела мультики в интернете и сварила кофе. Несколько раз перечитала письмо. Выдохнула с облегчением, убедившись, что всё письмо написано строчными, как он обычно и писал. Если бы в этот непростой момент в тексте вдруг появились заглавные, было бы слишком драматично. В конце концов, я написала ответ, мол, сама виновата, это я поцеловала тебя и прошу прощения. Ответ прилетел моментально. «Нет, ты не виновата». «Я типа на 11 лет старше, и к тому же это был день рождения моей жены. Я повёл себя ужасно и совсем не хочу, чтобы ты себя осуждала». Темнело. Голова кружилась, не отпускала тревога. Я хотела было прогуляться, но пошёл дождь, и я перепила кофе. Сердце бешено колотилось. Я нажала «Ответить». «И часто ты на вечеринках с девушками целуешься?» Он ответил минут через 20. «С тех пор, как женился, никогда» но тем хуже, по-моему. Зазвонил телефон, и я сняла трубку, всё ещё глядя на это письмо. «Может, потусуемся сегодня? Посмотрим Бразилию», — сказала Бобби. «Что?» «Давай посмотрим Бразилию». «Алло? Антиутопию того парня из Монти Пайтон. Ты говорила, что хочешь посмотреть». «Что?» — сказала я. «А, да, давай. Сегодня?» «Ты спишь, что ли?» «Голос у тебя странный». «Я не сплю». «Прости, интернет читаю». «Конечно, давай зависнем». Она приехала через полчаса. Спросила, можно ли остаться на ночь. Я сказала, что да. Мы сидели на кровати, курили и болтали о вчерашней вечеринке. Сердце у меня тяжело колотилось из-за того, что я врала. Но врала я талантливо и даже азартно. «У тебя волосы очень отросли», — сказала Бобби. «Думаешь, надо постричься?» Мы решили, что надо. Я сидела в кресле перед зеркалом, весь пол вокруг мы застелили старыми газетами. Бобби стригла меня теми же ножницами, которыми я орудовала на кухне. Только помыла их перед этим в кипятке и фейри. «Ты всё ещё думаешь, что нравишься Мелисси?» — сказала я. Бобби снисходительно улыбнулась, словно никогда ничего подобного не говорила. «Я всем нравлюсь», — сказала она. «В смысле, между вами что-то особенное? Никак с другими, ну, ты понимаешь». «Не знаю, с ней не разберёшь». «Я тоже заметила», — сказала я. «Порой мне кажется, она меня ненавидит». «Ничего подобного. Как человек ты ей очень нравишься. Ты ей напоминаешь её саму в молодости». Я почувствовала, что совсем завралась, даже уши загорелись. Я казалась себе вружкой, видимо, из-за того, что обманула доверие Мелисы, а ещё из-за нашей якобы схожести. Я знала, что сама поцеловала Ника, а не наоборот, но верила, что он тоже этого хотел». «Если Милиси казалось, что мы с нею похожи, может, я и Нику её напомнила?» «Давай чёлку тебе выстрижем», — сказала Бобби. «Не стоит, нас и так слишком часто путают». «Как-то это обидно, что тебе это обидно». Когда она закончила со стрижкой, мы заварили кофе и устроились на диване, обсуждая университетское сообщество феминисток. Бобби покинула его в прошлом году, когда они пригласили выступить какую-то британку, поддержавшую вторжение в Ирак. В группе на Фейсбуке президент сообщества назвала выпады Бобби агрессивными и сектантскими. «Полная чушь», — подумали мы. К счастью, британка приглашение не приняла, так что нам с Филиппом не пришлось отказываться от членства. Отношение Бобби к нашему решению то и дело менялось и стало показателем того, насколько мы ладим. Когда всё шло хорошо, она считала, что я проявила толерантность и даже приношу жертвы ради гендерного равноправия. Если случалась размолвка... Она называла моё поведение предательством и доказательством идеологической бесхребетности. «Что они сейчас думают про сексизм?» — спросила она. «Или есть две точки зрения на проблему?» Они определённо хотели бы видеть больше женщин на руководящих постах. Мне всегда казалось, что женщин маловато среди торговцев оружием. Наконец мы включили фильм, и Бобби уснул у экрана. «Может, она любит ночевать у меня, потому что рядом с родителями тревожится?» Она не упоминала ничего такого, хотя обычно всё про себя рассказывала. Но отношения в семье — другое дело. Смотреть фильм в одиночестве мне не понравилось. Я его выключила и начала читать интернет. Потом Бобби проснулась и устроилась как следует. На матрасе, на полу в моей комнате. Мне нравилось, что она спит рядом, пока я бодрствую. Это успокаивало. Вечером, когда она уже легла, я открыла ноутбук и ответила Нику на его последний имейл. Я всё размышляла, рассказывать ли Бобби, что я поцеловала Ника. Ничего не решив, на всякий случай в деталях вообразила, как преподнести, какие подробности опустить, а какие подчеркнуть. «Так уж вышло», — сказала бы я. «Безумие какое-то», — ответила бы она. «Но я всегда подозревала, что ты ему нравишься». «Не знаю. Он ведь был под кайфом, как глупо. Но в письме он же признал, что сам виноват». Я нарочно выдумывала ответы Бобби, чтобы убедить себя саму, будто нравлюсь Нику, и знала, что в реальности она отвечала бы совершенно иначе. Так что я бросила это дело. Хотелось с кем-нибудь поделиться, чтобы меня поняли. Но я не хотела рисковать. Вдруг Бобби расскажет Мелисси, а она ведь может. И не потому, что предательница, а чтобы поглубже внедриться в Мелиссину жизнь. Я решила ничего ей не говорить. То есть рассказать было некому, никто бы не понял. Я обронила в разговоре с Филиппом, что поцеловала того, кого целовать не следовало. Но он не понял, о чём я. «Бобби?» — сказал он. «Нет, не Бобби». «Хуже или лучше, чем если бы ты поцеловала Бобби?» «Хуже», — сказала я. «Намного хуже. Забудь». «Обалдеть! А я думал, хуже быть не может». Зря я завела с ним этот разговор. «Однажды я на вечеринке поцеловал бывшую», — сказал он. «Недели страданий». Ни на чём не мог сосредоточиться. Надо же. У неё уже другой парень был, что сильно всё усложнило. «Кто бы сомневался», — сказала я. На следующий день в магазине Ходжис Фигис» устраивали книжную презентацию. Бобби захотела пойти и раздобыть экземпляр с автографом. Был тёплый июльский день. Перед выходом из дома я целый час сидела, распутывая свалявшиеся волосы пальцами и расчёсывая. Волосы обрывались, ломались и падали на пол. Я думала, может, их там вообще не будет. Придётся тащиться обратно домой, подметать волосы с пола, в настроении хуже некуда. Может, в моей жизни больше вообще не случится ничего важного, останется только мести полы до самой смерти. С Бобби мы столкнулись в дверях магазина, и она мне помахала. На левой руке приветственно зазвенели бесчисленные браслеты. Частенько я ловила себя на мысли, что если бы я выглядела как Бобби, со мной никогда не случилось бы ничего плохого. Это было бы не как пробуждение с новым, незнакомым лицом. Наоборот, я проснулась бы с лицом, которое хорошо знала, которое уже считала своим. Я бы даже не удивилась. Войдя внутрь, сквозь перила второго этажа, я увидела Ника и Мелиссу. Они стояли у книжных полок. Икры у Мелиссы были голыми и слишком бледными. Я остановилась и дотронулась до своей ключицы. «Бобби», — сказала я, — «у меня лицо блестит?» Бобби оглянулась и прищурилась, рассматривая меня. «Немного», — сказала она. Я бесшумно выдохнула. Но деваться было некуда. Я уже поднималась по лестнице. Лучше бы не спрашивала. «По-хорошему светится», — сказала она. «Очень мило, чего ты?» Я покачала головой, и мы пошли наверх. Чтения ещё не начались, и все бродили по залу с бокалами в руках. Внутри стояла жара, хотя все окна были распахнуты. Прохладный ветерок с улицы коснулся моей руки, по коже побежали мурашки. Я вспотела. Бобби что-то шептало мне на ухо, я кивала и притворялась, что слушаю. В конце концов, мы с Ником одновременно оглянулись и встретились глазами. Внутри меня словно ключ повернулся, с такой силой, что я ничего не могла с собой поделать. Он как будто хотел что-то сказать, но только вздохнул и сглотнул. Мы не кивнули и не помахали друг другу, просто приклеились взглядами, словно уже вели тайный безмолвный разговор, не слышный другим. Через несколько секунд я заметила, что Бобби замолчала. Я обернулась, она тоже смотрела на Ника, слегка выпитив нижнюю губу, точно говоря, «А, теперь я вижу, на кого ты пялишься». Мне захотелось, чтобы у меня в руках оказался бокал вина, спрятать лицо. «Ну, хотя бы одеваться он умеет», — сказала она, — я не стала разыгрывать непонимание. На нём были белая футболка и замшевые ботинки дезерты. Такие тогда все носили. Даже у меня такие были. Он выглядел красиво просто потому, что был красив. Но Бобби внешность всегда впечатляла меньше, чем меня. «А может, это Мелисса его одевает», — сказала Бобби. И улыбнулась так, будто скрывала какую-то тайну, хотя в её поведении не было ничего загадочного. Я провела рукой по волосам и отвела взгляд. Белый квадрат солнечного света лежал на ковре, точно снег. «Они даже не спят вместе», — сказала я. Наши глаза встретились, и Бобби едва заметно вздёрнула подбородок. «Я знаю», — сказала она. Во время чтений мы не перешёптывались, хотя обычно болтали. Представляли сборник рассказов одной писательницы. Я посматривала на Бобби, но та не сводила взгляд со сцены. «За ты меня наказывает», — догадалась я. С Ником и Мелиссой мы встретились уже после чтений. Бобби направилась к ним, и я пошла за нею, охлаждая лицо тыльной стороной ладони. Они расположились у стола с напитками, и Мелисса потянулась за бокалами. Красное или белая?» — спросила она. «Белая», — сказала я. «Всегда белая». Бобби сказала, «Когда она пьёт красное, у неё рот». И она рукой очертила свой. Мелисса протянула мне бокал и сказала, «А, я понимаю». «По-моему, ничего страшного. В этом есть что-то дьявольски притягательное». Бобби с нею согласилась. «Словно крови напилась», — сказала она. Мелисса рассмеялась и сказала, «Да, жертвенных девственниц». Я смотрела в бокал. Вино было прозрачным, почти зелёно-жёлтым, цвета соломы. Когда я снова взглянула на Ника, он смотрел на меня. Солнечный свет из окна припекал мне шею. «Я надеялся, что ты придёшь», — сказал он. «Рад тебя видеть». И он сунул руку в карман, словно боялся сделать ею что-то не то. Мелисса и Бобби всё болтали. Никто не обращал на нас внимания. «Да», — сказала я, — «я тоже тебе рада».